Глава 3. Из умов городской интеллигенции савелий самым успешным образом был вытеснен стихотворением Термасесова. Последний пассаж всего последнего и скандальное положение, в котором благодаря ему очутилась бойкая почтмейстерша и её дочери, совсем убрали с местной сцены старого протопопа. Все были довольны и все помирали со смеху. А Термасесову говорили, как обострый бестий. А протапопе изредка вспоминали как о скучном маньяке. Дни шли за днями, прошёл месяц и наступил другой. Город пробавлялся новостями, не идущими к нашему делу. Только исправнику поступала жалоба от некой девицы на начальника инвалидной команды, капитана Повердавню. То Ахилла, сидя на крыльце у станции, узнавал от проезжающих, что чиновник, князь Барнавалоков, будто бы умер скорописную смертью, а туберозов всё пребывал в своей ссылке, и друзья его солидно остепенились на том, что тут ничего не поделаешь. Враги Протопопа оказались несколько лучше друзей. По крайней мере, некоторые из них не забыли его. В его спасение вступилась, например, тонкая почтмейстерша, которая не могла позабыть Термосесову нанесённой ей тяжкой обиды, и ещё более того не могла простить обществу его злорадства, и вздумала показать этому обществу, что она одна всех их тонче, всех их умнее и дальновиднее, даже честнее. К этому Ейнис послан был случай, которым она и воспользовалась опять не без тонкости и не без едовитости. Она задумала ослепить общество нестерпимым блеском и поднять в его глазах авторитет свой на небывалую высоту. Вертак в шести от города проводила лето в своей роскошной усадьбе петербургская дама госпожа Мардоканаки. Старый муж этой молодой и весьма красивой особы Хоро у своего откупщичества был некогда воспреемником одной из дочерей почтмейстерши. Это, показалось последний достаточным поводом пригласить молодую жену старого Мардоканаки на именины крестницы её мужа и при всех неожиданно возвысить к ней как известной филантропке и покровительнице церквей просьбу за угнетённого Туберозова. Расчёт почтмейстерши был не совсем плох, Молодая и чудовищно богатая петербургская покровительница пользовалась влиянием в столице и большим почётом от губернских властей. Во всяком случае, она, если бы только захотела, могла бы сделать в пользу наказанного протопопа более, чем кто-либо другой. А захочет ли она? Но для того-то и будут её просить всем обществом. Дама это скучала уединением. и не отказалась сделать честь балу почтмейстерши. Ехидная почтмейстерша торжествовала. Она более не сомневалась, что паразит уезжную знать своейю неожиданную инициативой в пользу старика Туберозова инициативой, которой все другие, спохватясь по неволи, примкнут только в качестве хора, в роли людей значения второстепенного. Почтмейстерша таила эту сладкую мысль, но, наконец, настал и день ее осуществления.